Параграф 2. Лидийская держава. Территория Лидии занимала центральный район западной части Малой Азии. В начале первого тысячелетия до нашей эры Лидия входила в состав могущественного фригийского царства, но после его ослабления и распада выделилась в самостоятельное государство, столицей которого был крупный город Сарды. Основой экономики Лидии было развитое земледельческое хозяйство. Лидийская почва, орошаемая реками Герм, Пактол, Миандр и удобряемая илом, отличалась плодородием. В долинах сеяли зерновые культуры, а по склонам гор разводили виноград, смоковницу и другие садовые культуры. Огромные пастбища позволяли в больших масштабах заниматься скотоводством, в особенности коневодством. Богатство металлами – золото, серебро, железо, медь, цинк – способствовало расцвету металлургического производства. Золотоносная река Пактол в изобилии давала самородки и золотой песок. Ледицы умели добывать золото из породы, имели приспособление для его очистки. Ледицы изготовляли дорогие узорчатые ткани, роскошные одежды, великолепные головные уборы, обувь. Славилась их керамика, расписные сосуды и облицовочная плитка. Они делали прочный кирпич, хорошие минеральные краски, например, знаменитую Сардскую охру. Находясь на стыке западного, греческого и древневосточного миров, Лидия вела активную торговлю. Об оборотистых лидийских торговцах неоднократно упоминали античные авторы. Для удобства приезжих торговцев в Лидии строились гостиницы. Согласно античной традиции, Лидия была родиной монеты, наиболее удобного средства обращения в торговле. В 7 веке до нашей эры при царе Гигесе стала чеканиться монета из электрума, природного сплава золота и серебра, затем наладилась чеканка серебряной монеты, а в 6 веке до нашей эры при Крезе чеканилась уже и золотая. Лидийская монетная система была широко распространена, и ею пользовались, например, греческие города Ионии. Лидийское общество, как и другие общества Древнего Востока, было рабовладельческим. Господствующее положение в нем занимал класс рабовладельцев, в которые входили богатые землевладельцы, военная и жреческая верхушка, а также крупные торговцы. Интересное описание Геродотом богатств некоего лидийского аристократа Пифия, который подарил персидскому царю Дарию I платан и виноградную лозу из чистого золота. А царю Ксерксу и его огромному войску, идущему войной на Грецию, оказал роскошный прием. Основную массу производителей и налогоплательщиков в пользу храмов и царской казны составляли свободные мелкие землевладельцы-пастухи-ремесленники. В самом низу классовой и социальной иерархии лидийского общества находились рабы, хромовые, частновладельческие и другие. По своему политическому устройству Лидия была монархией, во главе государства стоял царь. Опоры его власти составляли отряд телохранителей и войска, особенно славились знаменитая конница и лидийские колесницы. Цари Лидии привлекали на службу и наемников, чаще всего соседей, корейцев, ионийцев и ликейцев. Большую роль при царском дворе играли так называемые царские соправители, происходившие из видных аристократических родов. Возможно, существовал и аристократический совет. Для решения важных вопросов внешней и внутренней политики созывалось Народное собрание. Страница 192. Однако постепенно с ростом могущества царской власти оно утратило свое значение. В социальной и политической жизни Лидии сохранились пережитки архаических общественных отношений, деление по родоплеменному признаку, обычаи предков, древние родовые нормы права и другое. Расцвет лидийского царства падает на VII-VI века до нашей эры, когда к власти пришла династия Мирмнадов, основателем которой был Гигес, 692-654 годы до нашей эры. Он происходил из знатного, но не царского рода и захватил власть в результате дворцового переворота. Гигес был одним из самых могущественных лидийских царей. Он присоединил к Лидии часть Фригии и Карии, Троаду и Миссию, благодаря чему лидийцы получили выход к важнейшим морским проливам и торговым путям в Причерноморье. Но интересы развития торговли требовали выхода в Эгейское море. В связи с этим Гигес предпринял походы на крупнейшие греческие города Милет и Смирну, которые, однако, не увенчались успехом, но затем ему удалось захватить Калафон и Магнезию. Вместе с тем он посылал щедрые дары в греческий хромовой центр Дельфы, поддержавшие его еще при вступлении на трон и сохранял дружественные отношения с влиятельным жречеством бога Аполлона. Если на Западе Лидии велась успешная наступательная политика, то на Востоке она с трудом отбивалась от киммерийцев осевших в Каппадокии, безуспешно пытаясь через Киликию выйти к Восточному Средиземноморью. Рассчитывая на помощь Ассирии в борьбе с киммерийцами Гегес отправил туда посольство и признал ее верховную власть. Опираясь на этот союз, ему удалось одержать победу над кемерийцами. Однако вскоре Лидия нашла себе других союзников в лице Египта и Вавилона, жаждущих освободиться от власти Ассирии. И, вероятно, приняла участие в обширном антиассирийском движении в середине VII века до нашей эры, беспощадно подавленном Ашурбанапалом. На Лидию по наущению Осирии устремились полчища кемерийцев, в сражении с которыми Гигес потерял трон и жизнь. А вся страна и ее столица Сарды к 654 году на нашей эры были захвачены этими грозными кочевниками. Хотя захватчики сожгли город, но неприступный Акрополь лидийской столицы взять все же не смогли. Там и отсиделся наследник Гегеса новый царь Ардис, которому удалось избавиться от кимирийцев ценой подтверждения власти Ассирии над Лидией. Ардис 654-605 годы до нашей эры вел осторожную внешнюю политику на своих восточных границах, ибо кимирийцы продолжали беспокоить страну. Новое их нашествие вместе с племенами Треров произошло около 645 года до нашей эры Но на западе он упорно пробивался к Эгейскому морю, воюя с городами Приенной и Милетом. Война с Милетом, которую вели уже последующие лидийские цари, растянулась на 12 лет, но закончилась заключением почетного для Милета мира. Используя падение Ассирии, Лидия попыталась продвинуть свои границы на восток, что привело к враждебным отношениям с Мидией, преемницей ассирийского влияния в северной части Передней Азии. Результатом была ожесточенная пятилетняя 590-585 годы до нашей эры война между Лидией и Мидией, завершившаяся миром на заключение которого повлияло солнечное затмение 29 мая 585 года до нашей эры признанное дурным предзнаменованием. Во время битвы обе стороны в ужасе побросали оружие. Границей между враждовавшими государствами была признана река Галис, Договор был скреплен династическим браком. Медийский царевич Астиак женился на лидийской царевне. Крупным успехом внешней политики Лидии в этот период было изгнание из Малой Азии воинственных племен кеммерийцев. Внешнеполитический расцвет Лидии приходится на время правления Креза 562-й 547 годы до нашей эры. Он покорил греческие города в Малой Азии, заставив их платить Лидии дань. Опасаясь могущественного персидского государства, Лидия охотно пошла на контакты с наиболее крупными и влиятельными греческими центрами, с Партой, Афинами, Самосом, заключила дружественный союз с Египтом и Вавилоном. Кроме того, Крес набрал большую армию наемников, но ни армия, ни союзники не спасли Лидию. В 547 году до нашей эры Крес первым перешел реку Галис и вторгся в Каппадокию. Страница 193. Сражение с персами не принесло успеха ни той, ни другой стороне. Крес был вынужден отвести свои войска назад в сарды, чем немедленно воспользовался персидский царь Кир, который вторгся в Лидию, одержал победу под сардами, взял вскоре саму столицу и захватил в плен Креза. Военной катастрофой 547 года до нашей эры закончилась 150-летняя история независимости Лидийского царства. Лидия вошла в состав персидской державы в качестве одной из ее сатрапий. Лидийская культура – явление сложное и многообразное. Свою алфавитную письменность лидийцы заимствовали у греков Малой Азии. У лидийцев были популярны гимнастические военные игры и воинские пляски, различные игры в кости, кубы, мяч. Высока была их музыкальная культура, Славились лидийская музыка, народные песни, лидийские музыкальные инструменты, флейты, дудки, трещотки, тимпаны, кимвалы, многострунные лиры. В Лидии имелись искусные врачи, были накоплены знания о лекарствах. Лидийцы сооружали неприступные крепости, монументальные гробницы своим царям, Гегесу и другим строились сложные искусственные водохранилища озера Гигея. Красочным своеобразием многоцветные терракотовые рельефы, ювелирные изделия из горного хрусталя, сердолика, золота, вазы с сюжетной росписью. В лидийской религии большим почитанием и распространением пользовались культы умирающих и воскресающих божеств. Сандан, Аттис, Сабазий. Оргиастические мистерии в их честь. Наибольшую же популярность снискала себе богиня, известная под именем Великой Матери, Матери Богов, Кибелы, Ма и другими, олицетворявшая культ плодородия и одновременно почитавшаяся как божество войны во всей Малой Азии. Лидийская культура оказала влияние на греческую, а также передала Греции ряд культурных достижений Востока.